Получил газеты за август, сентябрь и октябрь месяцы со всеми материалами и протоколами процесса. Он был открытый, но быстрый. Всего несколько дней и без защитников. Обвиняемые Охотный и Бойко рассказывали о своих страшных злодеяниях. Показания были похожи одно на другое, как две капли воды. Все это не вмещалось в Сашином сознании. Старые коммунисты,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 Даже бывшие их единомышленники по оппозиции Те клеймят их на страницах газет Раковский Для Троцки, зиновьевских убийц Агентов германского гестапо Не должно быть никакой пощады Их надо расстрелять Пятаков Люди, которые уже давно стали политическими трупами Разлагаясь и догнивая Отравляют воздух вокруг себя Это люди, потерявшие последние черты Человеческого облика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 Главные помощники Троцкого – его верные друзья и последователи. Ведь они понимают, что если сегодня судят невинных людей только за то, что они когда-то были в оппозиции, то завтра могут судить их самих, ведь они тоже в ней состояли. И если они подтверждают измышления, то завтра такие же измышления могут быть направлены и против них. Даже герой «Октября» Антонов Овсиенко –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 Но самое главное, что поразило Сашу – проект новой Конституции. Даже трудно поверить. Вводится всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании. Гарантируются полные демократические права и свободы для граждан СССР. Равноправие независимо от пола, национальности, имущественного положения, обеспечивается и гарантируется свобода слова, печати,